Глава 11. Мы висели на высоте 15 тысяч метров на разнонаправленных маневровых двигателях, обратив их внутрь контура и максимально снизив свою заметность в тепловом диапазоне. Хотя никаких иллюзий не питали, стоит противнику посмотреть вверх не глазами, а радарами, обнаружить 200-метровый корабль не составит никаких проблем. Но в этом и состояла задумка. Нас ждали совсем не там. Внизу, почти 15 километрами ниже и 50 километрами дальше, начинали разворачиваться события, к которым мы готовились на протяжении последней недели. И сейчас все можно было запороть даже лишними радиопереговорами между рубкой и инженерным отсеком. «Есть сигнал. Направление запад-северо-запад. Расстояние 65 километров», сказал Николай, занявший законное место второго пилота. «Переговоры на немецком. Не могу разобрать. Пересекаются несколько сигналов». «Отлично. Там, где мы их и ждали», — довольно усмехнулся я. «Снижаемся?» — тут же задал вопрос Погоняева. «Какая скорость движения?» — на всякий случай уточнил я. «Около ста километров в час», — прикинув по приборам, ответил Николай. «Идут на нас прямым курсом. Будем в Зените через 30 минут». «Ничего страшного». Подождем, подумав, решил я. Покрути антенной, не хотелось бы приступать к трапезе раньше гостей. Понял, начиная круговую прослушку, отчеканил Николай, хотя ни о какой прослушке речи, конечно, не шло. Гигантская направленная антенна, разложенная полупрозрачной сетью, не могла поймать звуки, да и переговоры мы не отслеживали, только их наличие, язык и расстояние. Они так кашхабаду прорваться могут. — А нам еще спускаться, — нахмурившись заметил через 20 минут Строганов. Как бы у обычных людей от перегрузок мозги через уши не полезли. — Ждем, — приказал я, покачав головой. — Если мы станем единственными, кто атакует транспортник, каждый выживший будет лишним свидетелем, а я не горю желанием убивать всех подряд без необходимости. К тому же не ради них одних все это затевалось. Так что ждем. Фиксирую новый источник радиосигнала. Направление «Восток». Язык переговоров, черт его знает. Нисколько не смущаясь, выругался Николай. Кажется, наши пираты пожаловали. Нет, стоп. Немецкая речь. Расстояние менее ста километров. Отлично. И как мы их пропустили? Хмуро поинтересовался Василий. Проблема в антенне? Нет, думаю, тут... «Больше в их собственном оборудовании», — покачал головой второй пилот. «Сигналов слишком много, но они разнонаправленные и неупорядоченные. Черт, да их там, кажется, целый флот». «Отлично. Больше следов останется после схватки», — усмехнулся я. «Как скоро орденцы узнают о пиратах?» «Уже знают», — нахмурившись, ответил Николай. «Но, боюсь, нам от этого не легче». «Транспорт с конвоем меняет маршрут. Идут на сближение с пиратами. Снижают скорость. Похоже, будут садиться». «Твою бога душу, мать! Да они в сговоре! Эти уроды прямо говорят, что привезли им нужные товары и боеприпасы!» Взяв у второго пилота наушники, проговорил Строганов, поджав губы. «Если эти уроды и здесь приложили свою руку...» «Мы так и так собирались их уничтожить», — проговорил я. Подождем, пока они сядут и начнут обмен товарами. После этого атакуем». «Если они сотрудничают, на пиратов свалить нападение не получится», — заметил Погоняева. «Мы так и так выступим в качестве агрессоров. Это уже не важно. Пеленг у нас есть. Начинайте визуальное опознание кораблей и давайте готовиться», — проговорил я. «У нас будет один шанс произвести первое впечатление, так не станем слишком расстраивать наших дорогих деловых партнеров и устроим им горячий сюрприз». «Верно. За то, что они сотворились с регионом и его народом, они все заслуживают смерти», — жестко проговорил Строганов. «Артиллерийский вычислитель подключен. Даю картинку», — прокомментировал Николай, Часть экранов на полу преобразилась, пустыня приблизилась, и на ней вначале появилась размытая черная пятнышка, которое при следующем увеличении превратилась в группу воздушных судов, после чего Василий не смог скрыть разочарование. Вот же уроды! выдохнул Погоняйло. Прошу прощения, ваше сиятельство, но атаковать нельзя. Не знаю, что за мусор крутится вокруг центрального судна, Но это крейсер класса «Герцог Эдинбургский». Легкий артиллерийский крейсер последних десяти лет постройки. До этого момента я искренне считал, что они есть лишь на вооружении метрополии. «Если у пиратов такое вооружение и снабжение через орден боеприпасами, нет ничего удивительного в том, что они прорвали оборону местных царств», — покачал головой Василий. «Очень жаль, но, боюсь, наш план не реализуем. Если мы схлестнемся один на один с легким крейсером, у нас, может быть, еще есть шансы. Но вот против целой эскадры, при поддержке нескольких фрегатов и корветов, которым и являются вот эти крупные суда, у нас нет ни шанса. Даже если мы нападем внезапно, огневой мощи просто не хватит, чтобы сбить их всех. А нас достанут». «Вот как!» — я, с сожалением смотрел на гигантский по всем понятиям транспортник. неограниченный ничем, кроме жадности нанимателей и законов физики, с поправками на существование резонанса, оно даже отсюда выглядело куда крупнее крейсера и всех его судов сопровождения вместе взятых. «Понимаю ваше сиятельство. Жалко отказываться от такого шанса, но, боюсь, в этот раз мы не вывезем», — сказал Строганов. Восемь пушек против их сотни. Да еще и при таком количестве катеров и корветов нас разорвут без шансов. «Можешь меня не уговаривать. Жизни наших людей важнее любой выгоды», — ответил я. «А раз так, висим мы не отсвечиваем. Как они сядут и начнут заниматься своими делами, фиксирую еще один источник сигнала. Строго западное направление. Язык переговоров...» «Русский. Идут со скоростью триста километров в час. Расстояние сто», — перебил меня Николай. «Они будут у транспортника одновременно с пиратами». «Что за бред? Может, курьерский корабль?» — на всякий случай уточнил Василий. «Не похоже. Множественные сигналы. Они переговариваются между собой», — ответил Николай, покачав головой. «Три, пять, двенадцать сигналов». — Есть координаты. Навести оптику. — Действуй, — приказал я, даже наклонившись вперед, чтобы лучше разглядеть появившееся на дисплеях изображение. — Это что? — Это ваше сиятельство — полная боевая эскадра корветов-перехватчиков, — покачав головой, с хорошо слышимой гордостью в голосе проговорил Погоняйла. — И не наше родное старье, вроде безотказного а новенькие буревестники их только на воду спустили меньше полугода назад. «Странное выражение для того, что не плавает, а летает», — заметил я. «Сила привычки», — пожал плечами Погоняйло. «Вот только не все так радужно. Это суда Северного флота, который прибыл на подмогу Грузии под предводительством князя Нарышкина. А ваш товарищ, князь Багратион, явно дал понять, что за ним наблюдают». «То есть эти бравые молодцы могут быть здесь по нашу душу?» Со вздохом проговорил я, с сожалением, глядя на хищные обтекаемые черты кораблей. По сравнению с ними даже гнев казался устаревшим кирпичом, непонятно как держащимся в воздухе. «Виси мы, не дергаемся. Если они нас заметят, расстояние нас не спасет. Поддерживаю. Зачем бы они не летели...» «Лучшим вариантом будет сделать вид, что нас тут вообще нет», — согласно кивнул Василий. «Переговоры становятся интенсивней», — через пару минут заметил Николай. «Сигнал сместился. Направление движения всех трех эскадр тоже. Орден перенаправил корабли строго на север, навстречу с пиратами, но выпустил несколько катеров. Кажется, они ругаются. Судя по переговорам, черные считают, что торговцы их обули». И позвали подмогу. Орденцы, наоборот, решили, что их предали и берут в клещи. Значит, не все так ладно в их дружбе раснервничают, усмехнувшись, решил я. Тем лучше, если будут переговоры русской эскадры, выведи на мой наушник. Сейчас переключил, произнес Николай, и у меня в наушнике вместе со свистящими помехами, Появилось сразу несколько искаженных голосов. Но речь разобрать было можно, и с каждой секундой, что я слушал, мрачнел все больше. Тифлис. Резиденция князя Багратиона. Пары часов ранее. «Как вы слышали, князь, его нет ни в Грузии, ни даже в Центральной Азии», — улыбнувшись, произнес Константин. «Боюсь, ни мне, ни вам с вашими возможностями его уже не достать». «Возможно, вы и правы, ваше сиятельство», — сухо улыбнувшись, сказал мужчина в боевом флотском мундире. «Однако у нас очень длинные руки. К тому же, если все, что вы рассказывали мне в последние дни, правда, наша главная проблема — не сбежавший пасынок Суворовых, чем-то оскорбивший императора, а предвзятость ордена». «Вы сами видели записи и изъятые документы?» — пожал плечами Багратион. Так что, если и они вас не убедили, у меня просто нет никакой возможности более спорить. Орден оскрепи имеет непосредственное отношение к проводимым на Россию атакам. Хуже того, существует международный заговор. Я эту песню слышал уже несколько раз. Если вы, князь, считаете, что мне мало разбираться с последствиями вторжения османов и персов, то, заверяю вас, нет. Вполне достаточно». — нахмурившись, проговорил Нарышкин. «Однако испускать такое нельзя. Раз корабли покинули пространство России, значит, они более не находятся под нашей защитой или юрисдикцией». «Хотите их уничтожить?» — нахмурился Багратион. «Только в самом крайнем случае. Пока же их догонят, досмотрят и заодно выяснят местоположение вашего приятеля. Ну и по тылам противника чуть пройдут» наведут шороху», — усмехнулся адмирал. «Есть у меня несколько отчаянных сорвиголов, которые справятся с этой задачей». Побережье Каспийского моря. Пустыня. «Внимание! Ведомые! Вижу противника на радаре. Пятно размытое. Либо это два транспортника, либо им навстречу идут сюда», — услышал я искаженный женский голос. «Понял вас, лидер один. Фиксируя искажение на радаре, направление строго вверх. Расстояние более 20 километров», — донесся другой мужской голос. «Сигнал нечеткий и, возможно, зонт или старый воздушный шар. Движение ноль, радиосигналов не дает». «Но так и не отвлекайся на него», — ответила лидер один. «Задачу все слышали. Идем по верхам, щиплем, отходим. Сопротивление не прогнозируется, так что действуем по обстоятельствам». Если повезет, встретим отступника. — Понятно, лидер один. Не отвлекаемся, идем на сближение с предполагаемой целью. Не стал спорить ведомый. — Именно начать боевое перестроение. Порядок, клин, расстояние 200 Не дайте себя зацепить веером, — ответила женщина, и мне послышались знакомые интонации в ее голосе, хотя сам он оставался искажен помехами. Всем расчетам по местам. Первый залп предупредительный, второе на поражение. Лидер, радар дает четкую картинку. Это не одно судно, а несколько десятков. Нам навстречу идет пиратский флот, раздался встревоженный голос с перехватчика, снабженного более мощными локаторами. Тем лучше. Выполним две задачи за раз, довольно проговорил девушка. Слушай мою команду. Пленных не брать. «Патронов не жалеть! Орудие к бою!» «Твою же мать, что они творят!» «Они не понимают, что противник их просто разнесет в щепки!» Чуть не закричал Николай, также слушавший переговоры. «Они противника пока видят только на радарах, а когда подойдут ближе, будет уже поздно», — мрачно проговорил Погоняйло. «Единственное, что мы сможем сделать, это предупредить их об опасности и то...» «Нет, уже бесполезно. Пираты выслали несколько кораблей южнее и севернее. Их будут встречать. Увы, ну ребята не жильцы». «Это мы еще посмотрим», — проговорил я, посмотрев вниз на противников. «Всем постам боевая тревога. Закрепиться. Начать маневр прицеливания главным калибром. Цель — крейсер «Эдинбург». «Направки на ветер и упреждения внесены, но расстояние слишком большое», — предупредил, оглянувшись на меня, Николай. «Шанс, что мы попадем с такого расстояния, ничтожен». «Пока они о нас не знают, шанс есть». «Убрать антенну, маневровый на полную. Начали!» — приказал я, сам вцепившись в рукоять управления орудием. Фрегат, тяжело загудев, клюнул носом вниз, и несколько прицельных сеток начали мелькать на экранах, постепенно сходясь в одной точке. Упреждение, кривизна Земли, ветер, огонь. Бабаха изрыгнула из себя столб пламени и все ускоряющийся за счет дополнительной гравитационной силы снаряд. На одном из экранов появились цифры обратного отсчета, и когда оставалось меньше 5 секунд до промаха или попадания, я зажал в руке микрофон. Говорит фрегат Гнев Империи. Командующий эскадрой, немедленно совершайте маневр уклонения и уходите. Мы оттянем противника на себя. Повторяю, не вступайте в бой. Их флагман — крейсер английской постройки. Проговорил я, и в этот момент снаряд наконец долетел, и случилось чудо. Мы попали. Часть вражеского флагмана окуталась огненным шаром, судно накренилось, но все еще держалось на лету. «Есть попадание!» «Визуальное подтверждение выхода из строя двух из восьми маневровых двигателей. Теперь их скорость вряд ли будет выше 180, довольно произнес Николай. «Повторяю, разворачивайтесь и не вступайте в бой. Враг слишком силен», — сказал я, не особенно ожидая ответа. «Никак невозможно гнев империи. У нас строгий приказ, и мы его выполним», — снова донесся до меня женский голос. Вяземские от драки никогда не бегали. «Перехватчики расходятся широким клином. До столкновения меньше трех минут», — отчеканил Николай. «Мы привлекли их внимание. На нас движутся крейсеры десяток корветов», — тут же сказал Строганов. «Этот бой нам не выиграть. Нужно уходить». «Твою мать!» Я выдохнул, прикрыв на мгновение глаза. «Нет, готовьте второй заряд». «Артиллерия. Беспокоящие огонь из всех орудий. Сможем кого-нибудь зацепить хорошо? Нет. Главное, чтобы отвлекались побольше. Полный вперед!» «Приказ принял», — с мрачной решимостью проговорил Погоняйло. «Есть полный вперед. Двигатели реверс. Падаем. Щиты на максимум. Каждая башня прикрывает себя. Я прикрываю всех. Огонь по готовности» приказал я, и сразу десяток стволов выплюнули потоки огня в приближающуюся снизу кадра. Противники поднимались от земли медленно, но крейсер не остывал, и вскоре ответный огонь начал долетать до нас. Держа щит в передней полусфере прямо перед носом пикирующего корабля, я не старался задержать снаряды. У противника стояли строенные башни с 300-миллиметровыми главными орудиями слишком мощными для того, чтобы я даже подумал об их нейтрализации. Даже с помощью всего отряда техников из реакторного отсека и ребят в башнях это оказалось решительно невозможно. Но мне это было и не нужно. Острый угол, большая плотность и снаряды рикошетят, расходясь в стороны. К тому же расстояние еще было слишком велико, а наша скорость не поддавалась логическому обоснованию. «Как там, — говорил Строганов, — начать спускаться заранее, чтобы глаза через уши не вытекли?» Перегрузки были адовы, и хотя я справлялся без особых проблем, остальным пришлось несладко. Я заметил, как Строганова повело, и он на мгновение повис на ремнях безопасности. «Главное орудие готово! — крикнул Николай. — Маневровый на прицел!» Огонь, приказал я, зажав гашетку одновременно с совместившимся контуром вражеского судна и прицела. Вот только мы летели, чуть ли не обгоняя огненный шар, который выплюнула бабаха. Кап, сейчас все будет, раздельно прохрипел погоняйла, вытягивая штурвал на себя. Выходим им под брюха башни Внимание! Верхняя полусфера!» — приказал я, вцепившись в рукоять управления прицелом носовых орудий. Вот только стрелять было нельзя. Наши же снаряды сейчас могли лишь застрять в удерживаемом щите. На одном из боковых экранов, указывающих высоту, цифры стремительно сокращались, упав с 10 до пяти тысяч метров. Но сейчас мне казалось, что прошли не минуты, а часы. Настолько растянулось время. А затем мы рухнули, набросившиеся в рассыпную суда, вероятно, решившие, что мы идем на таран. Они с испугу даже стрелять перестали, лишь бы как можно скорее убраться с нашего пути. «Батарея залп!» — гаркнул я, а в следующее мгновение суда поравнялись. Время окончательно замерло, и я отчетливо разглядел в мерцающем мониторе, как снаряд Бабахи проходит сквозь щиты пиратского флагмана. Как все наши артиллерийские орудия бьют прямой наводкой. Наверное, им даже казалось, что одновременно. Но я видел, как они стреляют в разнобой, и огненные линии скрещиваются в окутавшемся шаром взрыва легком крейсере. А затем наваждение прекратилось. «Держись!» — взревел погоняя, и десяток маршевых двигателей выплюнули тугие струи воздуха. А следом за ними перегрузку почувствовал весь экипаж. Желудок ухнул куда-то в область задницы, кровь от головы стремительно ушла вниз, так что мозгу и глазам стало холодно, но это продлилось меньше 10 секунд. «Огонь!» — рявкнул я, сам наводясь на оголенные маршевые двигатели вражеского крейсера. «Не прекращать огонь!» Огненный шар главного калибра вошел через дюзы двигателей одновременно со снарядами 130 тридцаток». Громыхнуло так, что качнуло даже наш только выровнявшийся фрегат. Вниз полетели куски двигателей и брони, а затем и сам крейсер просел и дал крен, заваливаясь на один бок. «Перекрестный огонь! Противник бьет со всех сторон!» — крикнул Николай, хотя это событие я никак пропустить не мог. Сотни снарядов летели в нас, и пришедшие в себя ребята из ПСО сумели перехватить лишь половину. Остальное обрушилось на щиты и броню в тех местах, где я не смог их поставить. «Пробоина на второй палубе!» — отчеканил Николай. «Мы в плотном окружении и долго не продержимся». «Отлично! Значит, мы можем атаковать в любую сторону. Не прекращать огонь! Если можете выбить противника, делайте это!» — крикнул я. «Вниз! Спрячьте мое мягкое брюшко у земли!» «Принято!» — решительно сказал Погоняйло, и судно ухнуло, разом просев на добрую сотню метров. Несколько снарядов, предназначавшихся нам, пролетело выше и врезалось в другие суда пиратов, но радоваться было рано. За несколько минут боя мы едва сумели избавиться от пяти кораблей, включая крейсер и три катера. Но, воспользовавшись неразберихой, наш фрегат ворвался в ряды врага, словно рассерженный медведь, раскидывающий стаю волков или шакалов. «Верхняя полусфера, даю коридор. Цель — корвет противника. Готовность — залп!» — скомандовал я, создав прореху в собственном щите и тут же затянув ее после того, как все наши снаряды вылетят. Тут же на поверхности конструкта взбухло несколько огненных шаров, но я не жалел себя и запасов праны, выкладываясь на триста «Цель поражена!» «Подтверждаю целостное разрушение корпуса!» — выкрикнул Николай, обозначая сразу несколько приоритетов. «Корветы с одиночными башнями основного калибра в 150-200 мм. Такие даже объемно-фугасными снарядами вполне могли разрушить нашу броню, а если речь шла о длительном обстреле, то никакие щиты нас не спасут». «Захват!» — подтверждаю. «Приготовились!» «Залп!» — скомандовал я в этот раз и сам нажав на гашетку. Мелькнувший в прицеле корвет противника не успел увернуться, и его уродливую стальную тушу пробило насквозь. Снаряд «Бабахи», вошедший в нос, вылетел с противоположной стороны и даже задел другое судно, но и этому хватило одного попадания. Его просто переломило взрывами пополам. «Новый приоритет!» Николай, словно бешеный, вертел головой, указывая цели. Погоняйло сумел вывести нас из-под перекрестного обстрела, оставив противников только в верхней и передней полусферах. Я прикрывал судно щитами, а остальную работу делали бойцы на местах. Ни на секунду прекращающимся потоком лились снаряды орудий ПСО. Пяти- и шестиствольные автоматические пушки выплевывали ливень свинца, по подлетающим вражеским снарядам и, чуть сменив положение башни, снова стреляли, едва позволяя раскаленным стволам остыть. Артиллерия громыхала, заставляя все судно вздрагивать при общих залпах, засыпая противника целым снопом снарядов, не позволяющим увернуться или спастись за щитами даже самым проворным кораблям. А машинное отделение, скрепя зубами, обеспечивало все это энергией. Непрекращающийся ни на секунду ад из взрывов, пламени и дыма окружил нас со всех сторон. Корабли противника, словно обезумевшие саранча, неслись на нас со всех сторон, не считаясь с потерями, но вдруг все в один момент закончилось. Я еще сжимал ручку наведения курсовых орудий, когда понял, что нас больше не атакуют, а на обзорном экране мелькают только суда, отмеченный жирными зелеными кружками. Корветы-перехватчики Северного флота, словно ястребы, разделывались с отдельными кораблями противника, пытавшимися бежать, но три судна зависли рядом с нами, демонстративно отведя орудия в другие стороны. Как нам удалось не перебить друг друга в пылу сражения, оставалось загадкой и в полной мере заслугой Николая сумевшего вовремя сориентироваться и заблокировать огонь по дружественным целям. «Говорит Синикит, корабль Трансатлантической Международной Организации помощи больным и раненым Ордена Асклепия, донесся до меня голос на ломаном русском языке. «Мы благодарим вас за избавление от пиратов. Если вы позволите, мы продолжим свой путь по предназначенному маршруту». «Боюсь, у вас не выйдет». «Поставить помехи для дальней связи», — приказал я, и Николай тут же щелкнул несколькими тумблерами. «Сожалею, но, кажется, пираты победили и сейчас держат вас на прицеле. Немедленно начинайте снижаться. Это последнее предупреждение. Далее будем бить на поражение». «Что? Вы не посмеете? Может, вы не поняли? Мы — международная организация, Орден Асклепия». — чуть не по слогам выговорил мужчина. — У нас дипломатическая неприкосновенность. — О, мы все прекрасно слышали. И нам, как пиратам большого вольного неба, совершенно наплевать на любые ваши бумажки, — усмехнулся я. — Так же, как и вам наплевать на старые договоренности. — Сели быстро, или мы вас посадим... «Господа, я вижу на ваших кораблях флаг Российской империи. Я требую по договору о дипломатической неприкосновенности ордена немедли оказать нам помощь в освобождении от пиратов!» С плохо скрываемыми нотками паники прокричал капитан Большегруза. «Боюсь, у нас что-то со связью!» — донесся до меня ехидный девичий голос. «Даже несмотря на установленные нами помехи, Расстояние до корветов-перехватчиков было такое, что при желании можно было просто с борта на борт перекрикиваться. Прошу у фрегата пиратов разрешение на стыковку одиночного флайера. Прежде стоит посадить эту черепаху, хотя ладно, мое разрешение у вас есть. Открыть грузовой шлюз, — ответил я, усмехнувшись. Сейчас глянул на часы, и стало понятно, что вся схватка — Заняла меньше пяти минут, хотя и казалось растянутой почти на час. «Последнее предупреждение. Три, два, мы садимся! Садимся!» На ломаном русском ответил капитан синего кита и грузовое судно, и в самом деле пошло на снижение, поднимая песчаные облака. А в это время от корвета к нам вылетело нечто настолько мелкое, что я вначале даже не понял, что это такое. Две гондолы и кабина посередине. Суденышко легко зашло в грузовой отсек, а спустя минуту на мостик зашел таран, сопровождающий князь. Я так и знала, что мы увидимся. Улыбаясь, выпалила девушка, стягивая летный шлем, и передо мной предстала старая знакомая с огненной короткой мужской стрижкой, нескладными чертами подростка и упрямыми волевыми глазами. «Вы все еще должны мне реванш за дуэль на турнире». «Княжна Вяземская, как я мог забыть?» — усмехнувшись, проговорил я. «Но, боюсь, у нас пока есть более неотложные дела. Благородным каперам пора забрать причитающиеся, а заодно заключить под стражу контрабандистов, которые везли технику и боеприпасы врагам империи». «Благородные каперы?» — усмехнулась Вяземская. «Звучит потрясающе. Я в деле».